Аннотация. Один царь и бог металлургического города, способного двадцать три раза опоясать стальным прокатом землю по экватору, другой потомственный рабочий, живущий в подножии огненной домны высотой со статую свободы. Один решает участи сто тысяч столоваров, другой. Обреченно бунтует против железной предопределенности судьбы. Хозяин и раб. Первая строчка в русском Forbes и серый ватник на обочине. Кто мог знать, что они завтра будут дышать одним воздухом?